Служанка оказалась сноровистой, и уже буквально через час я стояла перед зеркалом, безразлично рассматривая свое отражение. Жемчужное платье из дорогого шелка с пышным струящимся подолом сидело на мне идеально, будто кто-то заранее снял мерки. Волосы были собраны на макушке и удерживались тонкой золотой диадемой. Красивая кукла, у которой теперь есть хозяин. Я не знала, правду ли сказал Реджин о душе советника, заключенной в часы, но в памяти отчетливо всплыли слова Сиери о непомерной цене, которую ему пришлось заплатить за обретенную силу. А если это действительно правда, тогда он не колеблясь убьет Сиери, если я не стану играть по его правилам. Реджин нашел способ привязать меня и без печати, прекрасно зная, что советник стал мне дорог, и я не хочу его смерти. «Ты прекрасно. за моей спиной появился Реджин. Поглощенная мрачными мыслями, я даже не заметила, как он вошел в комнату. Вместо уже ставшего привычным черно-красного мундира, на нем был черный камзол, расшитый золотыми нитями. «Не будем заставлять короля ждать», — глядя на меня через отражение, улыбнулся он. «Сегодня я обещал представить ко двору свою невесту». «Зачем вам это все?» — еле слышно произнесла я. «Однажды узнаешь...» — он коснулся губами моей макушки и открыл портал. «Я хочу, чтобы ты обращалась ко мне на «ты» и звала по имени». Кариастель, если вдруг не помнишь. Как же здесь забудешь? Пройдут года, а это имя никогда не сотрется из памяти, впрочем, как и ненависть к его владельцу. Мы вышли из портала на территории дворца и сразу направились в бальный зал. Судя по доносившейся мелодии, праздник уже давно был в разгаре. Встречающиеся по пути придворные кланялись инквизитору, а на меня смотрели с любопытством. Мне было не по себе от этих взглядов, все-таки я не привыкла к такому вниманию. Идя по аллее, я не замечала красоты придворного сада, не обращала внимания на архитектурное строение, меня не затрагивала даже внутренняя обстановка дворца. Все потеряло смысл после того, как печать замкнулась, и инквизитор забрал часы советника. Даже предательство брата как-то само собой отошло на второй план. Хотя, если бы не он, я не оказалась бы в западне. Впрочем, кого я обманываю? немытьем так катаньем Реджин нашел бы способ добиться своей цели. Сквозь черноту невеселых мыслей прорвался голос церемонии мейстера, возвестивший о нашем прибытии. Все взгляды сразу обратились на нас, а мне вдруг катастрофически захотелось провалиться под землю, потому что среди придворных я заметила королевского советника. Так Гарсиери стоял в стороне от танцующих с бокалом вина и пристально смотрел на меня. Я скорее ощутила, чем увидела, как глаза советника заполняются беснующейся тьмой и как его аура вырывается на свободу. По спине пробежал озноб. Стоило осознать, что сейчас произойдет. Мне конец. Он убьет меня и разбираться не станет, почему я украла часы. «Не бойся!» – одними губами произнес инквизитор и сжал мою ладонь. «Ничего он с тобой не сделает!» Заметив вырвавшуюся на свободу тьму, придворные в ужасе попятились. Но она не убивала без разбору, а целенаправленно двигалась в мою сторону. «Я уже успела попрощаться с жизнью, когда между аурой советника и мной вспыхнул ледяной щит». Подобно волне тьма ударила о барьер и отступила, чтобы обрушиться на него вновь. Я слышала треск и не знала, сколько еще продержится щит Реджина. «Что здесь происходит?» – раздался чей-то властный голос, и малочисленные придворные, не сбежавшие от страха, расступились, освобождая проход к королю и его свите. «Вы что творите?» «Дворец мне решили разнести». «Вопрос однозначно не ко мне», – пожал плечами Реджин. Так гарсиере напал неожиданно, и я не знаю, что толкнуло его на это». Король перевел взгляд на своего советника и вопросительно поднял брови в ожидании ответа. «Эта девушка является моей истинной парой», – во всеуслышание заявил сиере, не отводя от меня взгляда. И я вправе убить любого, кто к ней прикоснется. «Кирая, моя невеста!» – процедил инквизитор. «Ты ошибаешься, Сиере? В последнее время ты ведешь себя странно». «Это правда», – согласился король и посмотрел на советника. «Целую седмицу ты сам не свой». Теперь он обратил внимание на меня. «А ты что скажешь, дитя? А что я могу сказать?» Инквизитор был так любезен и сразу предупредил, что случится, если я сделаю неверный шаг. Я невеста Кариастеля Реджена, словно со стороны я услышала свой голос. Только предки ведают, как тяжело дались мне эти слова, но поступить иначе не представлялось возможным. Так Гарсиери должен жить, пока я не найду способ вернуть его душу. Дата бракосочетания уже назначена.